Скажи мне, существует ли еще солнце, и может ли над Мюллер домом светит Луна? Тридцать дней. На каком я сейчас этаже? Как мне найти Мюллера? Как его убить? И вдруг сверху раздался голос: Петр Брок, этаж 354, комната 99 Я жду тебя! Брок вскочил с постели. Он посмотрел на потолок. Выпущенное Божье око уже очистилось от мутной пленки и нагло таращилось на него. Еще бы! Миллион глаз, миллион ушей, рассеяны по тысячи этажей. Но голос! Неужели и голос его может быть услышан в спальне принцессы? Разве он знает, что я нахожусь возле ее ложа? Или в эту минуту на тысячи этажей звучит его голос? По телу Брока пробежала дрожь. Ты слышишь, принцесса? Он зовет. Настал мой час. Ты же оставайся здесь. Она тоже спрыгнула с ложа и трясущимися руками начала натягивать на себя одежду. Я пойду с тобой. Нет-нет, останься. Я поговорю с ним и вернусь к тебе. Ты не вернешься. Он убьет тебя. Тысячи коварных ловушек подстерегают тебя в комнате 99 -й. Мне известны его ловушки. Зал пустых зеркал, а за ним яма западня. Я поговорю с ним среди пустых зеркал. А как ты туда попадешь? Ты хоть знаешь дорогу на триста пятьдесят четвертый этаж? Не знаешь? Видишь, как ты беспомощен без меня? Какой же ты бог? Странный ты мой, невидимый. Пойдем, я сама отведу тебя к лифту. Веди меня, Тамара, покажи мне дорогу, пока не поздно. Ведь держать слово значит показать свою силу. И они пошли, взявшись за руки. Глава тридцать вторая. Двери белые и черные. Зал пустых зеркал. Электрические звонки. Стеклянная улица оканчивается решетчатой стеной от самого пола до потолка. На дверце в стене надпись «Лифт центральный». Принцесса открыла дверцу, нажав дужку над «И» кратким. Они входят в небольшой квадратный салон, стены, пол и потолок которого обиты кожаными подушками. На одной из стен циферблат с тысячей белых кнопок. Это этажи. Каждая кнопка — этаж. Этим путем я убегала, когда еще верила в звезды. Брок с благодарностью погладил ее по руке. Это для меня очень важное открытие, и таким образом я могу пролететь через весь Мюллер дом. Но прежде всего я сдержу слово, которое дал Мюллеру. Он нажал кнопку, на которой стояла цифра 354. Кабина даже не дрогнула. Лишь серебристая стрелка под стеклом мгновенно опустилась, остановившись на цифре 354. «Мы прибыли», — сказала принцесса. «А ты возвращайся. Никто не должен тебя видеть на этом этаже». На прощание они обнялись. «Если я не вернусь, я приду за тобой». Двери лифта открылись, и Брок шагнул в белый пустой коридор. Он был таким прямым и длинным, что где-то очень далеко его стены, потолок и кафель пола сливались в одну точку. С обеих сторон тянутся двери. Белые ряды гладких дверей